Глава 5. В церковном подвале медленно подходил к концу последний этап проводимого ей занятия релаксация. На сегодняшнем занятии у неё присутствовало 12 учеников, почти рекорд для сезона и времени дня. Такое число учеников повышало её самооценку и приносило неплохой доход. Разговор завязался, когда её ученица-женщина и двое мужчин встали на ноги и начали скатывать коврики свои или те, которые она держала в запасе для тех рассеянных «У вас сегодня всё прекрасно получалось, Генри». 66-летний ветеринар на пенсии гордо улыбнулся ей в ответ. «Очень скоро я буду держать эту лунную позу дольше трёх секунд. Главное для вас — сохранять правильный ритм дыхания». Эйбра вспомнила, как жена Генри в первый раз притащила его на занятия, негодующего и сопротивляющегося изо всех сил. Тогда пенсионер, как ни старался, не мог достать руками до пальцев ног. «Не забудьте!» — крикнула Эйбра ему на прощание. В четверг очередной выпуск кулинарного сериала Восток встречается с Западом. Эй броскатывала свой собственный коврик, когда к ней подошла Марин. Мне это понадобится. И серьёзное упражнение, наверное. Я испекла пирожные для вечеринки группы Лайма и уже съела два из них. И что это за пирожные? Двойной шоколад и сливочный крем, желе и кокосовая стружка. А где моё? Марин рассмеялась и похлопала себя по животу. Вот здесь. Я его уже съела. Мне нужно вернуться домой, быстренько принять душ, переодеться и принести пирожные. Может быть, мне удастся уговорить тебя совершить со мной небольшую пробежку, чтобы сжечь этот самый двойной шоколад. У детей игровое мероприятие после школы, а мне нужно заняться кое-какой работой с бумагами. В общем, не малейшей возможности подвигаться. Давай чуть позже, после трёх. Сегодня ещё у меня масса работы. В доме или? Нет, он у меня в расписании на завтра. Там всё в порядке? Прошла только пара недель, но, в общем, все в норме. Встречаясь со мной, он больше не смотрит на меня каждый раз так, как будто хочет спросить, что, черт возьми, она здесь делает. Теперь такое происходит примерно через раз. Когда я прихожу к нему днем, он обычно сидит в заперти в своем кабинете и пишет, а когда я поднимаюсь наверх, чтобы там прибраться, он убегает из дому на прогулку. Но он ест все то, что я ему оставляю, и уже не выглядит таким истощенным, как раньше. Эйбра запихнула свой собственный коврик в сумку. И тем не менее, когда я делаю ему массаж, а я уже провела 4 сеанса, то каждый раз как будто начинаю заново. Его мышцы до предела забиты, но он мужественно высиживает за компьютером по несколько часов в день. Это расколе шия, это тарешка ибра. Я абсолютно уверена. Сейчас это для меня главная задача. Ибра натянула на себя толстовку с капюшоном и застегнула молнию. Но в данный момент мне нужно отнести новое украшение в магазин Потаённые сокровища. Поэтому пожелай мне ни пуха ни пера. А потом я должна выполнить Какие какие поручения Марси и Фрост? У её мальчика никак не проходит грипп, и она не может надолго отлучаться из дома. На 2 часа у меня назначен массаж, а вот сразу после этого я могла бы с тобой пробежаться. Если я смогу выбраться, я тебе пришлю смску. Ну что ж, тогда до скорого. Пока участники занятия тянулись к выходу, Эйбруб ковала коврики и сунула в сумку айпод. Когда она натягивала на толстовку куртку, по лестнице спустился и шагнул к ней какой-то человек. Он был ей явно незнаком, но Эйбро сразу решила, что у него приятное располагающее лицо. Мешки под глазами, из-за которых он выглядел усталым. Густая грива каштановых волос. Небольшой животик, который не портил бы так внешность незнакомца, если бы тот не сутулился. «Я чем-то могу быть вам полезна?» «Надеюсь, что сможете». «Вы Эйбро Уолш?» «Да». «А я Кирби Дункан». Он протянул руку для рукопожатия, а за ней последовала визитная карточка. «Частный детектив». Эйбра почувствовала, как между ней и этим человеком вырастает психологический барьер. Я здесь выполняю поручения одного клиента из-под Бостона. Надеюсь, вы не откажетесь ответить мне на несколько вопросов. Мне было бы приятно угостить вас чашечкой кофе, если вы уделите мне несколько минут. Свою сегодняшнюю порцию кофе я уже выпила. Я вам завидую. Никогда не мог уложиться ни в какие нормы. Если бы вы только знали, сколько кофе я выпиваю за день. Уверен, что в кафе на вашей улице подают не только кофе, но и чай или что-то еще. У меня дела, мистер Донкан, ответила ему Эйбр, натягивая ботинки. О чём вы хотите меня расспросить? Меня проинформировали, что вы работаете на Элли Лендона. Проинформировали? Выражение лица частного детектива оставалось столь же приветливым, как и в начале их разговора. Это ведь не секрет, не так ли? Нет, не секрет, но вас это не касается. Меня касается всё, что имеет отношение к собираемой мною информации. Вам должно быть известно, что Элли Лендона подозревают в убийстве собственной жены. Я полагаю, вы не совсем точны в своих формулировках, заметила я, при натягивая шапку. Точнее было бы сформулировать так: после года следствия полиции не удалось добыть никаких доказательств того, что Элли Лендон имеет какое-либо отношение к убийству собственной жены. Не секрет, в наше время большинство прокуроров не склонны брать дела, не обещающие им лёгкого успеха, но это вовсе не означает, что доказательств совсем нет. И моя работа состоит в том, чтобы собрать побольше информации. Позвольте я вам помогу. Мне спасибо. Я привыкла носить свои вещи сама. На кого же вы работаете? Я уже сказала, у меня есть клиент. Но у вашего клиента должно быть имя. Скажу вам сразу, я не имею права разглашать подобные сведения. Понятно. Эйбра мило улыбнулась ему и направилась к лестнице. У меня, к сожалению, нет никакой информации, которую я могла бы разгласить. Если Лэндон невиновен, значит, ему нечего скрывать. Эйбра остановилась и взглянула Данкану прямо в глаза. В самом деле, я сомневаюсь, что вы до такой степени наивны, мистер Дункан. По крайней мере, я. Нет. У меня есть право оплачивать любую полученную информацию, намекнул сыщик, когда они стали подниматься по лестнице, которая вела в церковь. У вас есть право оплачивать слухи и сплетни? Нет, благодарю вас. Когда я сплетничаю, я делаю это бескорыстно. Она вышла на улицу и повернула к стоянке, где находился её автомобиль. У вас близкие отношения с Лэндоном, крикнул ей вслед Дункан. Ей бросило тило, как непревольно сжались челюсти и про себя выругалась. Лёгкости преподнятое настроение, вызванное йогой, полностью испарились. Она бросила коврики и сумку в багажник и открыла дверцу. Перед тем, как сесть в машину, она вместо ответа повернулась к детективу, подняла средний палец, захлопнула дверцу, повернула ключ зажигания и поехала. Негодование от этой встречи не покидало Ейбро, что бы она ни делала, какой бы работой ни занималась. Она решила было отменить сеанс массажа но не смогла подыскать вразумительного предлога. И потом, какое она имеет право наказывать ни в чём не повинного клиента? Только потому, что какой-то бесцеремонный бостонский детектив попытался нахально влезть в её личную жизнь? А груба она была с ним только потому, что ему удалось сразу же нащупать её уязвимое место. На самом деле, влезал он не в её жизнь, а в жизнь Элли. Как бы то ни было, подобное поведение с точки зрения Ибри было вызывающе нагло и недостойным. У Шанада таких типов на своём веку повидала. Когда ей пришла смс-ка от Марин по поводу пробежки, она была уже готова отказаться от их затеи, но потом подумала, что занятие спортом и общество подруги как раз то, что ей сейчас нужно. Эйбра переоделась, наглухо застегнула толстовку, натянула вязаную шапочку и перчатки без пальцев и встретилась с подругой на ступеньках лестницы, ведущей на пляж. «Ох, спасибо тебе, мне это жизненно необходимо», заметила Марин, подбегая к ней. «Восемнадцать воспитательниц детских садов, которые обожают сладкое». Все американские педагоги заслуживают удвоения зарплаты и букета роз в конце каждой безумной рабочей недели, и бутылки золотого виски Лэндона, конечно. Я так понимаю, пирожные имели успех? На них налетели как саранча, ответила Марин, когда они шли к берегу. Ни одной крошечки не осталось. У тебя всё в порядке? А что? У тебя вот здесь появилась маленькая складочка. Марин постучала пальцем у себя между бровей. Чёрт. Эйб инстинктивно потёрло указанное место. У меня здесь скоро появятся настоящие морщины, целые траншеи. Нет, конечно, нет. У тебя просто иногда появляется такая складочка, когда ты очень расстроена или злишься. И что же на сей раз? Ты расстроена или разозлилась? Наверное, и то, и другое одновременно. Они начали лёгкую пробежку по берегу. Пенищийся океан с одной стороны и песок с сугробами снега с другой. Хорошо зная характер подруги, Марин решила не любопытничать. Ты заметила того парня, который вошёл, когда ты выходила с занятий? Примерно среднего роста, каштановые волосы, приятное лицо, небольшой животик. Не помню, возможно. Да, кажется, он придержал дверь передо мной. А что такое? Что случилось? Он спустился вниз, в зал. Всё-таки, что случилось? Марин резко остановилась, но поняв, что Эбри не собирается следовать её примеру, бросилась за ней в догонку. Дорогая, он что, оскорбил тебя? Выпытался. Он в самом деле Нет, ничего такого. Мы живём в Виски-Бич, а не в Ирландском квартале Бостона. И всё-таки, чёрт, мне не следовало оставлять тебя там одну. Но у меня вся голова была занята этими дурацкими пирожными. Нет, ничего в таком роде там не случилось. И помимо всего прочего, кто из нас преподаватель на курсах самозащиты для женщин? Ты или я? Ну, ты, конечно. Что совсем не означает, что твоя лучшая подруга может бросить тебя в беде. Нет, всё гораздо сложнее. Он частный детектив из Бостона. Ну, давай, догоняй. Побежали, сказала Эбра, заметив, что Марин снова остановилась. Не отставай, мне нужно хорошенько выбегаться, чтобы избавиться от последствий разговора с ним. А что ему было надо? Ведь тот подонок всё ещё в тюрьме? Да, его интересовала не я, он спрашивал о Бэли. Элли, ты говоришь, что это был частный детектив, не полицейский. Чего же он хотел? Он заявил, что ему нужна информация, хотел выудить из меня какие-нибудь сплетни и слухи о Бэли, всякую грязь, за которую готов был заплатить. Ему нужен был шпион в доме у Эли, просидела она сквозь зубы. Кто-то такой, кто будет следить за Эли и передавать всё, что он делает и что говорит. Хотя я плохо представляю, как бы такой соглядатай выполнял свои функции, ведь Эли ничего особенного не делает и почти ничего мне не рассказывает. И когда я потребовала, чтобы ещё и кое-убрался прочь, тот спросил, нет ли у меня каких-либо отношений с Эли. И это прозвучало так, словно он подозревает меня в храме с Эли мысели, как кролики. В общем, мне этот разговор страшно не понравился. Такой скользкий тип. Ну и, конечно, неудивительно, что теперь у меня на лице залегли глубокие морщины. От бега и эмоций лицо Марин порозовело. Её слегка охрипший голос, тем не менее, прозвучал громко, перекрывая грохот волн. Это не его собачье дело, даже если бы вы трахались, как кролики. Жены Элли уже год как нет на этом свете. Да и накануне её смерти они готовились к разводу. Кроме того, у них против него практически ничего нет, за исключением нескольких косвенных улик. Копы ничего не могут доказать, поэтому теперь они начали просто копаться в грязи. Не думаю, чтобы в полиции стали бы нанимать частных детективов. Да, пожалуй. И кто же, по-твоему, оплачивает его услуги? Не знаю. По мере того, как разогревались мышцы, а холодный воздух освежал лицо, настроение ибре выравнивалось. Может быть, страховая компания? Возможно, жизнь его жены была застрахована, и они не хотят платить. Правда, детектив уточнил, что его нанял какой-то конкретный клиент. Но он не пожелал сообщить мне его имя. Возможно, адвокат из страховой компании или, ну, я не знаю, в семье его покойной жены, которая никак не может оставить зятя в покое и постоянно обливает грязью в прессе. Понятия не имею. Давай я спрошу Майка. Майка? Почему именно Майка? Он постоянно сотрудничает с адвокатами и их клиентами, с адвокатами, работающими с недвижимостью и с их клиентами, уточнила Эйбра. Послушай, адвокат всегда адвокат, а клиент всегда клиент. Он может что-нибудь подсказать. По крайней мере, сам он никому не разболтает. Не думаю, что это последнее имеет такое уж значение. Если этот парень выследил меня, кто знает, с кем ещё он уже успел переговорить. Снова заваривается мерзкая каша. Бедная Эля. Ты ведь тоже никогда не верила, что он совершил убийство. Никогда. А почему ты ему веришь, Марин? Ну, насколько тебе известно, я получила свой диплом детектива благодаря телевизору, и я просто не могу поверить, чтобы человек никогда не проявлявший агрессивного поведения, вдруг взял и вот так сразу разма질 голову своей жене каминной кочергой. Да, конечно, она ему изменяла, и это могло вывести его из себя. Когда они разводились, она вела себя отвратительно. Иногда мне самой хочется разма질 голову Майку кочергой. Ты шутишь? Ну, не в буквальном смысле, конечно, но суть в том, что я в самом деле очень люблю Майка. И мне кажется, что для того, чтобы у вас возникло желание вышибить кому-то мозги, вы должны по-настоящему любить или ненавидеть этого человека. Ну, конечно, если речь не идёт о чём-то чрезвычайно серьёзном, вроде психических заболеваний, денег, страха или мести. В общем, ты понимаешь. И кто же, по-твоему, совершил преступление? Если бы я это знала и могла доказать, меня бы из простого детектива произвели в лейтенанты или в капитаны. А мне очень хочется носить капитанские погоны. Ты уже и так капитан. капитан прекрасного корабля под названием Омалли. Совершенно верно. Можно стать капитаном полицейского управления, телезрителей, отвечающим за оправдание Элли Лендона. Эйбрин ничего не ответила, и марин схватил её за руку. Это всё шутки. Даже и не думай ввязываться в такие дела. Всё само собой выяснится, Эйбра, или сам во всём разберётся. Но что я могу сделать? Смысл и тот вопроса свидетельствовал о том, что спокойно принять совет марина она не собиралась, когда они повернули обратно. Эйбра поняла, что поступила правильно, отправившись на пробежку. У неё появилось время поразмышлять, рассеять дурное настроение, обдумать дальнейшие действия. Ей очень не хватало движения в долгие зимние месяцы, не хватало звука собственных шагов по песку и запаха морского воздуха. Она не принадлежала к числу тех, кому не терпится, чтобы время бежало поскорее, но она всегда тосковала по весне и лету. Будет ли Лея всё ещё в Блавхаусе, подумала Эйбра. когда на улице снова станет тепло и деревья зазеленеют, развеет ли лёгкий весенний бриз призраки, которые его преследуют? Может быть, помочь ему бороться, выдворить призраки за дверь? Она обязательно поразмыслит над этим. И тут она увидела его. Эли стояла у самой кромки воды, засунув руки в карманы и всматриваясь в далёкий горизонт. Вот и Эли. Что? Где? О, чёрт. А в чём проблема? А знаешь, мне не хотелось бы столкнуться с ним в первый раз после стольких лет такой потной и раскрасневшейся и запыхавшейся. Женщина всегда сохраняет в своём воображении некий идеальный образ случайной встречи со своим первым возлюбленным. И почему именно сегодня мне пришло в голову надеть свои самые старые спортивные брюки, в них мои ноги смотрятся как брёвна. Не говори ерунды, Марин. Я бы никогда не позволила тебе надеть брюки, которые тебя полнят. Подобными словами ты меня оскорбляешь как свою подругу. Ты права. Я не должна была так говорить. Это с моей стороны недостойно и гастично. Извини. Извинения принято, но впредь следи за своими словами. А, Элли. Чёрт, пробормотала Марин, заметив, что он повернулся в их сторону. Впрочем, она по крайней мере не сунула в карман губную помаду. Эйбра подняла руку. Она не видела его глаз, так как на нём были солнечные очки, но на сей раз он не отделался простым приветственным взмахом руки и не ушёл. Он дождался их, и для Эйбру это был добрый знак. Привет. Она остановилась, положила руки на бёдра, отвела ногу назад и потянулась. Если бы мы встретились раньше, я бы попыталась уговорить вас присоединиться к нашей пробежке. В последнее время мне больше нравится ходьба. Он отвернулся от них и снял очки, затем снова повернулся к ним. Впервые Эйбру увидела, что он улыбнулся тёплой, почти радостной улыбкой, когда его взгляд упал на лицо Марин. Марин Беннион, неужели это ты? Да, это я. Смущённых охотнув, она подняла руку, чтобы поправить волосы, но забыв, что на ней лыжная шапочка. Привет, Элли, Маррин Беннион повторил он. Нет, извините, теперь, наверное, зовут не так. Как же? О'Малли, верно. В последний раз, когда мы виделись, ты была беременна и с огромным животом. Ты выглядишь превосходно. Я выгляжу потной и усталой, но всё равно спасибо. Мне очень приятно было с тобой встретиться, Элли. И когда Марин подошла к нему и заключила его в крепкие дружеские объятия, Ебра подумала: "Вот почему я с первого взгляда к ней привязалась. Раса навсегда. Такая удивительно простая и естественная открытость, доброе сердце, способность понять и посочувствовать любому". Она заметила, что Эли закрыл глаза. "Может быть", подумала Ебра, "он вспоминает ту ночь под пирсом в Вискибич, когда всё было так просто и невинно. Я ждала, пока ты устроишься", сказала Марин. "Но, кажется, уже пора пригласить тебя к обеду, познакомить с Майком и с детьми". "О, да. Мы живем в морском бризе рядом с домом Эйбры, совсем недалеко. Как Эстер? Лучше, намного лучше. Передай ей, что нам очень ее не хватает на занятиях йогой. Ну, а теперь мне нужно бежать. Ха-ха, забирать из детишек. Добро пожаловать в виски Бичели. Мы тебе здесь всегда рады. И как хорошо, что ты снова живешь в Блавхаусе. Спасибо. Встретимся и поболтаем Эйбра. Кстати, мы с Майком планируем в пятницу вечером устроить вечеринку в местном пабе. Уговорили прийти. И, помахав им рукой, она убежала. Я и не предполагал, что вы знакомы, начал Эли. Верные друзья навеки. Нугу, такое бывает не только в детстве. Настоящие друзья в любом возрасте делятся друг с другом всем. Он хотел было кивнуть, но тут Эйбра заметила, что её слова, видимо, задели его заживо. О, да, он снова закрыл глаза очками. М-м, рассмеявшись, она игриво толкнула его. По крайней мере, всеми захватывающими сексуальными подростковыми секретами. Может быть, мне не стоит встречаться с её мужем? С Майком? Ну что вы? Кроме того, что Майк занимает одну из самых верхних позиций в моём личном списке очаровательных мужчин, он ещё и очень добрый и порядочный человек и прекрасный отец. Он вам понравится. Обязательно сходите в Пап в пятницу вечером. Я не знаю, что это за Пап. Раньше он назывался по-другому, Кузнечики. Да, да, конечно, вспомнил. Как мне говорили, ещё до того, как я сюда приехала, это заведение почти разорилось, но в последние 3 года Появились новые владельцы, новые названия. Там очень мило, весело, хорошие напитки, замечательные люди и каждую пятницу и субботу живая музыка. Откровенно говоря, мне не очень хочется толкаться у стойки с чужими людьми. Но только общение поможет вам понизить уровень стресса. Вы ведь только что радовались. Что? Вы улыбнулись, когда узнали Марин. По-настоящему улыбнулись. Вы светились, когда встретились с ней и не смогли скрыть свою радость. Давайте пройдёмся. Эйбра махнула рукой в сторону своего дома, и чтобы не дать ему возможности отказаться, она взяла его за руку и пошла по берегу. Как вы себя чувствуете? поинтересовалась она. Со времени последнего сеанса массажа. Хорошо, вы были правы. Мне всегда немного хуже на следующий день после массажа, но потом всё проходит. По-настоящему вы ощутите пользу от массажа только когда нам удастся наконец развязать ваши стянутые узлы мышцы и сформировать навык расслабляться. Мне нужно показать вам несколько приёмов йоги. Глаза еле были скрыты от неё под очками. Но язык его тела стал ей предельно ясен. Он выражал крайнюю настороженность и недоверие. Не думаю, йога ведь не только для девушек. Она тяжело вздохнула. Что-нибудь не так? спросил он. Меня терзает одна мысль. Я не знаю, должна или не должна вам кое-что сказать. Мне думается, что вы имеете право это знать, даже если информация, которую я вам сообщу, вас расстроит. И что же должно меня расстроить? После утреннего занятия ко мне в класс зашёл человек, пожелавший побеседовать со мной, частный детектив. Зовут его Кирби Донкан из Бостона. Он заявил, что у него там клиент, а здесь он выполняет его задание, и он собирался расспросить меня о вас. Ну и ладно. Ладно? Нет, как раз наоборот. Он вёл себя нагло и сказал, что заплатит мне за информацию, что я восприняла как оскорбление. Это же откровенное вмешательство в личную жизнь, а это непозволительно. Вторгается в вашу личную жизнь. Вы должны сообщить в полицию? Для меня полиция пройденный этап. Нанять адвоката? Но у меня таковой уже имеется. Это несправедливо. Целый год востравила пресса и преследовала полиция, и теперь они или кто-то ещё, спрятавшись за спинами адвокатов и детективов, продолжают вас террорить. Должен же существовать способ их остановить. Нет законов запрещающих людям задавать вопросы. Агенты ведь не прячутся, они хотят, чтобы я знал, кто платит за вопросы и за ответы. И кто же Только не говорите мне, что это не моё дело, резко преподправила его Эйбра на тот случай, если у него вдруг возникнет такая мысль. Тот балван пытался заговорить со мной, намекнул, что я отказываюсь отвечать на его вопросы по тому, что у нас с вами какие-то недвусмысленные отношения, что в переводе на простой язык означает, будто я с вами сплю. Извините. Нет. Эйбра почувствовала, что он пытается высвободить руку и крепко сжала её. Это не ваша вина. Но даже если бы у нас и завязались близкие отношения, те, на которые он намекал, что из этого? Его же они и не касаются. Мы взрослые люди, мы одиноки. И нет абсолютно ничего дурного, ничего аморального, ничего из ряда вон выходящего в том, что вы решили перейти на новый этап в своей жизни. Ваша супружеская жизнь закончилась еще до того, как погибла ваша жена. Почему у вас не может быть интимных отношений с кем угодно, включая и меня? Еле загляделся, когда она злится, её глаза начинают отсвечивать каким-то особым ярко-зелёным блеском, но только когда она по-настоящему теряет контроль над собой. Создаётся впечатление, что вас это расстраивает больше, чем меня. А вы-то почему спокойны? воскликнула она. Почему вас это не возмущает? Я слишком много времени и сил потратил на злость и возмущение без какого-либо реального результата. Но это же наглость с их стороны и и элементарная мстительность. И какой смысл, если И тут она мгновенно всё поняла. Её семья, правильно, родители вашей жены, они не могут простить. А вы смогли бы? Перестаньте демонстрировать свою рациональность. Эбрата шла в сторону и зашагала прямо к пенистой кромке воды. Думаю, что если бы Линси была моей сестрой, матерью или дочерью, я бы постаралась найти преступника. Она резко повернулась лицом к Эли и взглянула прямо ему в глаза. Неужели по-вашему то, что они делают, нанимают детектива, отправляют его сюда? заставлять задавать вопросы всем подряд это способ отыскать настоящего убийцу. Я согласен, их поведение не слишком логично. Он пожал плечами. Они выбрали ложный след и вряд ли чего-нибудь добьются. Но они ведь уверены, что Линси убил я. Просто представить себе не могут, что такое зверское преступление мог совершить кто-то другой. С их стороны это очень близорукий и неразумный подход. Ведь вы же не были единственным мужчиной в её жизни, а на момент гибели не были даже самым важным в её жизни. У неё был любовник, работа, друзья, она состояла в различных комиссиях, у неё были родственники наконец. Эй брозомолчала, заметив, как хмуро смотрит на неё Эля. Я же вам говорила, что внимательно следила за вашим делом и слушала рассказы Эстер. Иногда ей было легче обсудить ситуацию со мной, чем с вами и с членами вашей семьи. Я к ней очень хорошо относилась, но при этом не была родственницей. Она могла излить мне накопившиеся переживания и мысли. Мгновение он молчал, затем кивнул и заметил: Должно быть, ей очень помогало ваше присутствие. Думаю, что да. И я знаю, что Эстер не любила очень Линси. Однако она пыталась тепло принимать её у себя в доме. Мне всё это прекрасно известно. И вряд ли Эстер была единственной, кто испытывал к Линси противоречивые чувства. Поэтому, как и у большинства людей, у Линси были враги или, по крайней мере, люди, которые её не жаловали, завидовали ей и имели на неё зуб за что-то. Никто из них не состоял с ней в законном браке и не устраивал с ней публичного скандала в день её гибели. Мне остаётся только надеяться, что вы защищали себя не следуя той логике, по которой строите сейчас разговор со мной. Эли едва заметно улыбнулся. Тогда я выглядел бы полным идиотом в глазах своего адвоката. Поэтому, конечно, нет. Но всё, что я здесь говорил, вполне основательные доводы. Добавьте к этому ещё и список того, в чём, помимо гибели дочери, обвиняли меня её родственники. Я поставил свои потребности и амбиции выше её и тем самым сделал её несчастной. Поэтому она вынуждена была искать компенсации на стороне. Она жаловалась ему на то, что я практически не обращаю на неё внимания. Линси подозревала, что у меня появились любовницы. Кроме того, я внезапно охладил к ней и постоянно осыпаю её оскорблениями. Но ведь им не удалось отаскать никаких доказательств ваших измен даже в ходе тщательного полицейского расследования. И доказательств того, что вы были с ней по-настоящему грубы и жестоки, тоже нет. В ходе нашей последней публичной стычки я был довольно груб. Насколько я поняла из прочитанных мною статей, оскорбления были взаимные. Вы друг другу не уступали. Ладно, потребность семьи поддерживать её, оправдывать, как-то успокоить свою совесть — всё это объяснимо, но загонять вас в угол при помощи частного детектива, отправлять его сюда? Ведь здесь, в Виски-Бич, ничего нет. Вы много лет отсутствовали. что он может найти в наших краях. Да, в самом деле, подумала Эли, возможность излить ей бре свои мысли очень помогла его бабушке. И несмотря на собственное нежелание возвращаться к старому, он понимал, что разговор с ней на эту тему снял груз с его души. Думаю, единственное, к чему они сейчас стремятся, поставить меня в известность, что мне не дадут жить спокойно. Они постоянно будут угрожать мне повторным открытием дела о непредумышленном убийстве. Ой, Эли, Они будут использовать любые средства и пути для достижения своей цели. Но почему они не преследуют любовника Линси или других её знакомых, которые были с ней связаны в последнее время? У её любовника надёжный алиби. У меня такого нет. Кто ему обеспечил прикрытие? В момент гибели Линси он был дома с женой. Я всё это читала и слышала, но ведь его жена могла солгать. Конечно, но зачем? Оскорблённая и униженная супруга, обозлённая известием полиции о том, что её муж состоял в связи с женщиной, которую они оба очень хорошо знали. Она, тем не менее, признаётся, хоть и неохотно, что в день убийства Линдси с шести вечера он находился дома. Их версии событий того дня, воспоминания о том, что они делали и когда, полностью совпадают. Джастин Зюскинд не убивал Линдси. «Ну и вы ведь её тоже не трогали. С точки зрения математической вероятности, я остаюсь более вероятным убийцей, чем он». Какой шикарный вывод. И на чьей же вы по стороне после подобных заявлений Элли снова едва заметно улыбнулся. «На своей собственной. Я знаю, что не убивал ее, но я также абсолютно уверен, что с их точки зрения все указывает на меня. Но если они продолжают воздействовать на вас, ответьте им тем же. Вы ведь можете?» Я уже практически исчерпал все свои ресурсы. «Они наняли частного детектива. Наймите и вы». Уже нанимал, но он не нашел ничего существенного. «Значит, просто все бросить? Опустить руки? Наймите другого, сделайте еще одну попытку». Вы говорите почти как мой адвокат. Ну и прекрасно, послушайте своего адвоката. Нельзя же просто вот так всё принять и смириться. По своему личному опыту знаю, что нужно бороться, добавила Эйбра. А это часть моей длинной истории, которую я вам как-нибудь расскажу. В данный момент из-за вашей покорной позиции вы выглядите подавленным, слабым и трусливым. Вы самому себе представляетесь жертвой. Человек становится жертвой только когда сам позволяет этому произойти. Неужели кто-то когда-то причинил вам сильную боль? Да, и слишком долго я вела себя примерно так же, как вы. Я смиренно принимала свой жребий. Вам нужно бороться, Элли. Она положила руки ему на плечи. Поверят они в вашу невиновность или нет, но им нужно показать, что вы не мальчик для битья. И вы сами тоже должны это осознать. Движимая каким-то безотчётным импульсом, она встала на цыпочки и коснулась губами его лица. "Индити, же, позвоните своему адвокату", приказала она и направилась к лестнице, чтобы уйти с пляжа. Наверху на длинном береговом выступе, вдававшимся в океан, стоял Кирби Донкан и снимал их фотоаппаратом с длиннофокусным объективом. Он сразу же понял, что между Лендоном и длинноногой бренеткой что-то есть. Не бог весть что, конечно, но ведь его работа состояла в том, чтобы покрепче с собирать материал на Лендона, задавать вопросы и вообще всячески портить ему жизнь.